Глава четырнадцатая. Когда Канеда ушел, я осталась в комнате и сидела совершенно ошеломленная и не могла даже пошевелиться. Почти не чувствовала ни рук, ни ног. Хина оказалась именно такой, как я думала. Она вовсе не замышляла никакого мошенничества в отношении своего бывшего возлюбленного, Дамори. Более того, она спасла его от рокового шага и даже помогла прийти к успеху, А потом Хина просто молча ушла от изменника, не требуя от него никакой награды за оказанную поддержку. Правда, привело это только к тому, что до моря, добившись желанного успеха, обнаглел и бесстыдно оболгал свою спасительницу. Что ж, кажется, по-другому и быть не могло. А еще исходя из рассказа Канеды, я могла с высокой точностью предположить, как на самом деле обстояли дела в случае с другим бывшим Хины, Кавакитой. В отношениях с Дамори Хина нашла один несколько нестандартный способ подбодрить партнёра в трудную минуту. Как нам удалось узнать, когда они только начали встречаться, Кавакита, повар и хозяин собственного ресторана, страдал из-за проблем в бизнесе. Со слов Нагисы, он даже думал о закрытии неприбыльного заведения. Возможно, впав в отчаяние, мужчина намекнул возлюбленный, что подумывает о самоубийстве. Скорее всего, именно в этот момент Хина и вспомнила трюк, который помог ей спасти до моря. Годика два придется постараться. Чтобы снова воспользоваться однажды сработавшим методом поддержки, Хина и Кавакити предложила оформить страховку жизни. Конечно, может быть, отчасти причина была и в том, что новый контракт помогал и самой Хине продвинуться по карьерной лестнице. Однако я уверена, что тогда для нее было важно только одно — помочь любимому избавиться от навязчивых мыслей. Прошлый опыт показал эффективность установки конкретного срока, те же два года. Что бы ни произошло в итоге с рестораном, за два года ситуация так или иначе серьезно поменяется. Тогда и желание умереть должно было пропасть. У Кавакиты могло быть несколько причин назначить бенефициаром именно Хину. Во-первых, у него не было близких родственников вроде родителей или братьев, на имя которых можно было бы оформить выплаты, Во-вторых, как мне кажется, он наверняка собирался жениться на Хине и создать с ней семью. Договор можно было и разорвать, как только кризис в бизнесе минует. А если же парочка поженилась бы, то тогда выгоднее было сохранить контракт со страховой. Хина хотела, чтобы Кавакита выбрался из бездны отчаяния и вернул прежнюю бодрость, точно так же, как ранее было с Домори. Люди говорят, что Кавакита и в самом деле стал гораздо оптимистичнее, после того, как начал встречаться с Хиной. Он задумался о восстановлении бизнеса, и в тот момент у него не было времени на мысли о суициде. Хине этого было достаточно. Наверняка ей хотелось просто проводить время с возлюбленным. Однако всего через полгода после начала их отношений Кавакита погиб в результате несчастного случая. Сестра внезапно потеряла любимого человека. А так как причиной его смерти был трагический несчастный случай, а не самоубийство, то Хина получила страховые выплаты в размере 30 миллионов иен. Я уверена, что Хина хотела совсем не денег. Что бы ни думали обыватели, я знала, что моя сестра встречалась с Кавакитой вовсе не потому, что рассчитывала в итоге получить страховые выплаты. Даже наоборот, получение денег вызывало у нее лишь негативные эмоции, а потому Хина не стала рассказывать об этом даже мне, своей родной сестре. Впрочем, неопровержимых доказательств у меня нет. «Эй!» Раздавшийся рядом возглас вырвал меня из раздумий. Обернувшись на оклик, я увидела Нагису. Я уже совершенно забыла, что он сидел рядом со мной. Похоже, он все это время молчал, потому что понял, что мне нужно немного времени. «У тебя там что-то жужжит». Студент указал пальцем на мою сумку. И только тогда я заметила, что мой смартфон вибрировал. Я достала телефон из сумки, чтобы посмотреть, что там такое, и увидела входящий звонок. Он был с незнакомого номера, да еще и со стационарного телефона. Подумав, что позвонить мне мог только что ушедший Канеда, я подняла трубку. «Прошу прощения, это номер Кабая Семио?» На том конце раздался робкий женский голос. «Да. Вас беспокоит фонд поддержки детей «Дети ветра». Я это название слышала впервые. «Я позвонила вам, потому что Кабая Сихина указала ваш номер в качестве контакта для экстренной связи». «Что, простите?» Пока я в растерянности пыталась что-то понять, женщина быстро рассказала мне, в чем дело, и что ей от меня нужно. «А, вот оно что. Да, да, хорошо, спасибо». Я, по сути, только слушала рассказ собеседницы, лишь изредка вставляя пару коротких слов. Так наш разговор и закончился. С легким вздохом я положила телефон на стол и, тут же поймав заинтересованный взгляд на Гейсы, снова повернулась к нему. «Что ж, теперь мы знаем, куда пошли страховые выплаты за смерть Кавакиты». Мой голос дрогнул. Все 30 миллионов иен достались благотворительной организации. Фонду поддержки детей, потерявших родителей. Звонили как раз оттуда. Они периодически отчитываются перед жертвователями. Хины больше нет, и поэтому позвонили мне. Она указала мой номер как контакт для экстренной связи. Когда я закончила говорить, дрожь передалась уже всему телу. Неопровержимых доказательств причастности Хины к смерти Кавакиты у меня нет, но теперь я точно могла не сомневаться. Моя сестра не могла причинить кому-то боль, и тем более над кем-то издеваться. Даже наоборот, она до самого конца была полна сострадания и помогала слабым. В противном случае она просто не стала бы жертвовать всю немалую сумму благотворительному фонду, не подумала бы о тех, кто подобно ей самой потерял родителей. Чувства переполнили меня, и я была не в силах больше держаться. Я невольно закрыла ладонью и без того спрятанный за маской рот. Но не помогло и это. Чувства переливались через край, наполняя глаза слезами. «Нет, такой себя показывать нельзя. Прошу прощения». Я поднялась с места, и Нагиса коротко, молча кивнул в ответ. Я, шатаясь, вышла из комнаты и добрела до туалета в конце коридора. Оказавшись в пустом помещении, я оперлась руками о раковину. Без посторонних глаз я больше не смогла сдерживать эмоции и зарыдала в голос. Моя сестра не была той злодейкой, какой ее пыталась выставить пресса. Сама она никому не причиняла зла. Я почувствовала невероятное облегчение. Это известие по-настоящему обрадовало меня. Ведь мне совершенно не хотелось думать, что использовали только меня одну. Моя сестра влачила точно такое же жалкое существование, как я сама. С моих губ сам собой сорвался смешок, а дальше я уже истерично хихикала и никак не могла успокоиться. За свою жизнь я много раз чувствовала обиду. За что мне были все эти бесчисленные несчастья? Как ни крути, мне с самого детства жилось хуже, чем другим, В моей жизни было уж слишком много печальных событий. Но даже эти боли, сожаления, переносятся легче, если есть кто-то с такими же проблемами. Легче, если знать, что плохо не только мне. Не только я потеряла отца. Мать бросила не только меня. Все это произошло и с моей сестрой Хиной. Всем свалившимся на нас несчастьем не было разумного объяснения. Но есть одно выражение, которое помогает успокоить сметенную душу. Так сложились звезды. Во Вселенной есть два типа небесных тел. Те, что сами испускают яркий свет, и те, что тонут во тьме, оказавшись в их тени. То есть есть те, кто притесняет, и те, кого притесняют. И мы с Хиной родились под одной и той же несчастливой звездой. Впрочем, кажется, то же самое можно сказать сразу обо всей нашей семье. Род Кабаяси всегда оказывался в притесняемом положении. Такова наша судьба и с этим ничего сделать нельзя. Я с самого начала была обречена на полную несчастье и жизнь. Не знаю уж почему, но такие фаталистические мысли меня успокаивали. Вот что связывало нас с Хиной все это время. Мы рано разъехались по разным семьям и даже не были сильно близки. Встречались мы всего несколько раз в год. Наши нечастые беседы помогали мне убедиться в том, что и Хина ведёт точно такую же бедную и жалкую жизнь, что и я. Ее жалобы на беспросветность жизни каждый раз согревали мою душу. Зная, что у меня есть родные люди, оказавшиеся в точно таком же незавидном положении, я могла жить, не впадая в отчаяние. Даже если родилась под несчастливой звездой, даже если лишилась отца, а вся жизнь после была полна трудностей, даже если теперь потеряла еще и сестру. Вот почему сама мысль о том, что положение Хины как-то изменилось, была для меня так невыносима. Смерть Хины оказалась для меня тяжелым событием, но это не изменило ни ее положение, ни мое. Мы обе так и остались угнетаемыми. Но если бы Хина и правда убила человека ради страховки, все было бы иначе. Тогда она перешла бы в категорию тех, кто притесняет других, а я осталась бы среди притесняемых. Я не смогла бы стерпеть, если бы Хина уничтожила кого-то ради выгоды и веселилась на заработанные нечестным путем деньги. Уж слишком жалко тогда смотрелась бы я сама, все так же продолжающая молчаливо сносить издевательства окружающих. Я решила, что такого просто не могло быть. Вот почему я так отчаянно старалась развеять подозрения в адрес Хины, потому что иначе я осталась бы в полном одиночестве. все так же склонившись над раковиной, я вытерла глаза. У меня снова выступили слезы только теперь уже от смеха. Теперь, когда я узнала правду о жизни сестры, Моя душа вновь обрела покой. И все таки Хина была точно такой же, как я сама. Образ ужасной злодейки, нарисованный СМИ, сам был доказательством того, что и ее унижали бессовестный бывший и безжалостное общество. Даже то, что при жизни Хина, случайно получившая огромную сумму денег, пожертвовала все эти средства в фонд поддержки сирот, характеризовала ее как угнетаемого человека. Тот, кто притесняет — Да такого не додумался бы. Моя сестра все еще была в плену тяжелых воспоминаний о потере отца. Более того, о ее красивом поступке почти никто и не знал. Хина до самого конца оставалась одной из нас. И в результате этой непрекращающейся эксплуатации ее убили. Я продолжала тереть глаза. От осознания правильности моих выводов насчет сестры по нервам слабыми электрическими зарядами, Прокатилось приятное покалывание. Я была счастлива. Когда я вернулась в комнату, Нагиса, по-прежнему ждавший на диване, поднял голову. Ну как, успокоилась? Я кивнула и тоже опустилась на диван. «Мы, наконец, добрались до правды», — взволнованно сказал студент и положил на стол диктофон, тот самый, который был спрятан у него в кармане во время беседы с Канедой. Остается один нерешенный вопрос». «Как именно нам опубликовать запись сегодняшнего разговора? А ты хочешь все таки его опубликовать?» «Само собой. Так мы сможем доказать невиновность Кабояси Хины. Нужно опубликовать его и вместе с этим раскрыть содержание твоего разговора с представителем Фонда помощи сиротам». «Конечно, напрямую эта причастность Хины к смерти Кавакиты не докажет, но точно улучшит ее имидж. Мнение общественности тоже должно измениться». Вопрос только, каким именно медиаресурсом лучше воспользоваться, — сказал Нагиса и вдруг сдвинул брови. Кажется, ему не понравилась моя реакция. Что такое? Ничего. Неужто ты чувствуешь себя в долгу перед Канедой и решила промолчать? Но я же пообещала. Шутишь, что ли? Глаза Нагисы вдруг увеличились. Он подался вперед, приближаясь ко мне. Ты что, не понимаешь? Если не опубликовать рассказ Канеды... Подозрения в адрес Хины не исчезнут. К твоей сестре вечно будут относиться как преступницы преступнице, убившей человека ради страховки. А тебя будут воспринимать как сестру убийцы. И ты собралась терпеть все это ради канеды. Должен же быть какой-то предел твоей доброте. Я слушала болтовню Нагиса без особого внимания. Нет, я вовсе не была такой уж доброй. Просто мне уже удалось получить то, чего так хотела. Я убедилась, что Хина не была одной из тех, кто притесняет других. А этого мне было вполне достаточно. Дело было только в моих собственных чувствах. Нагис с самого начала планировал опубликовать результаты расследования. И я тоже думала, что так оно и будет. Но теперь, когда я узнала правду, уже не против была молчать о ней, как того просил Конеда. Конечно, в таком случае общество продолжит по ошибке обвинять Хину, да и мне, как ее сестре, наверняка придется непросто. Но это меня мало волновало. Я могла просто продолжать думать, что и эти ложные обвинения — часть несчастливой судьбы дома Кабаяси, с которой мы ничего не можем сделать. После смерти отца мне уже довелось стать жертвой необоснованных домыслов посторонних людей. Ничего нового в этом нет. Пока я сидела, погруженная в свое обволакивающее спокойствие, Нагиса вдруг резко напомнил. «К тому же ты забыла кое-что очень важное». «Убийцу Хины все еще не нашли. Если же мы поделимся с общественностью полученной информацией, то это вполне может помочь установить личность преступника». Естественно, я тут же очнулась. Сосредоточившись на том, чтобы развеять свои подозрения и вернуть доброе имя Хины, я совсем забыла о главном. Преступника действительно до сих пор не поймали. Люди продолжают думать, что Хина просто получила заслуженное наказание за мошенничество со страховкой и убийство. Если же доказать, что она невиновна, то и разговоры о заслуженной каре прекратятся. Все поймут, что для них нет оснований. Но это в каком-то смысле меня уже не касалось, так что нервное напряжение снова начало спадать. Конечно, мне было жаль Хину. Но ее смерть тоже часть привычной жизни угнетенного. Такая же, как расставание с добившимся успеха до моря или потеря Кавакиты, который любил ее до самого конца. Можно сказать, что в жизни Хины все шло своим чередом. А я, даже если и родилась под той же несчастливой звездой, уже живу совсем другой, отдельной жизнью. После смерти отца мы жили довольно далеко друг от друга. В последнее время мы обе перебрались в Кайто, но виделись всего несколько раз в год. То есть мы жили, по сути, в совершенно разной среде. Поэтому вероятность того, что меня втянут в какие-то неприятности из-за хины, невысока. А раз лично мне ничего не угрожает, то можно оставить поиски преступника полиции, как и в случае с убийством отца. Видимо, мое расслабленное состояние отразилось у меня на лице. «Ты вообще в своем уме?» Уголки глаз Нагисы приподнялись. Ему, будущему журналисту, конечно же, хотелось поделиться с общественностью добытыми фактами. «Подумай хорошенько. Из-за минутного сочувствия к какому-то там Кеннеди. Разговор оборвала вибрация телефона. Нагиса со шумом привстал и заново устроился на диване, грубо бросив мне. «Телефон!» Я достала только что убранный в сумку телефон, который снова разрывался. Обычно я почти ни с кем по телефону не разговаривала. Но сегодня был прямо день звонков. Интересно, сколько еще раз меня сегодня потревожит? Звонили мне с незнакомого номера откуда-то из другой префектуры, и он был явно не из фонда поддержки сирот Дети Ветра. Повернувшись спиной к Нагисе, сверлившего меня все тем же суровым взглядом, я ответила на звонок. «Прошу прощения, это номер Кабая Семио», раздался в трубке точно такой же вопрос, что и десять минут назад только задан он был, в отличие от прошлого раза, голосом пожилого мужчины. «Да». «Вас беспокоит Симадзаки из полицейского управления В». «Управление В. Это же в другой префектуре. Откуда сотруднику такого далекого полицейского управления известен мой номер, если я у них даже никогда не была?» Удостоверившись, что и правда дозвонился по адресу, сотрудник полиции сразу же перешел к делу. На прошлой неделе на побережье было обнаружено женское тело. И? Лично я об этом происшествии, непонятно даже криминальном или нет, ни разу не слышала. Газеты я не читала, а в интернете новостей было слишком много, так что запомнить одно конкретное дело я не могла. Симадзаки на том конце провода продолжил докладывать официальным тоном, за которым, как мне показалось, скрывалось что-то еще. Анализ ДНК показал, что тело принадлежит вашей матери. Кабаяси Хироко. Что? Невольно вырвался у меня удивленный возглас.